Выжег и сравнял с землею. Он над городом устроил штаб свой в воздухе парящий. Он разрушил славный город и врата его, и башни, и дворцы, и галереи, и террасы, и площадки. И оружие разрушения ливнем пролилось на город из его ужасной грозной поднебесной колесницы. камня и деревья, стрелы змеи прямо с неба, Частый дождь из гальки, тотчас все обрушилось на город. Вихри, смерчи, ураганы вдоль по городу носились, Непроглядная густая пыль все небо застелила. Как земля изнемогала древли под бичом трипуры, И стонала, и рыдала, так и славный город Кришны, грозной Саупхи, был предан полному опустошению, без отсрочки и пощады, без надежд на чью-то помощь. Бхагавата Пурана Эти стихи из Махабхараты и Бхагавата Пураны запечатлели события первого этапа войны а именно нападение войск Шальвы на Двараку и непосредственные последствия такой агрессии. Мы узнаем, что Шальва осадил прекрасный город отовсюду, даже с неба, прибегнув к помощи огромной армии загадочного боевого летательного аппарата Саупха. При внимательном чтении этого описания складывается впечатление, что основная часть разрушений была произведена не войсками, стоящими у городских стен, а в результате интенсивной бомбардировки с воздуха. Эти атаки, как мы увидим впоследствии, изображены абсолютно реалистично, тогда как операции наземных войск упоминается как бы вскользь между делом. В ходе последующих этапов войны активное использование боевых летательных аппаратов Продолжалось, хотя описание теперь сосредоточены в основном на действиях и сражениях наземных сил обеих враждующих армий. Нам сегодня трудно однозначно решить, в какой мере наземные войска вообще были в состоянии обеспечить со своих позиций хоть какую-то защиту города, ибо это зависело не от выбора той или иной позиции, от наличия соответствующих технологий вооружения, а также от удаленности кольца, осаждающих от города и от сочетания обоих этих факторов. Сколько-нибудь исчерпывающими сведениями на сей счет мы не располагаем. Об армии Шальвы в Махабхарате сказано, что она расположилась на равнине где находились основные источники водоснабжения, и устроила там, по всей видимости, очень крупный военный лагерь с прямыми, как стрела, улицами. Однако о том, сколь далеко находился этот лагерь от города, ничего не сказано. На вооружении армии находились боевые слоны, кони, боевые колесницы, а также отряды пехотинцев и, наконец, лучников. В тексте вскользь упоминается о том, что противоборствующие стороны были вооружены всеми видами оружия, и, что не менее важно, были обучены владеть им. Нам остается лишь догадываться, о каком именно оружии здесь идет речь. По всей видимости, применявшееся вооружение соответствовало обычным древнеиндийским стандартам. Войска же «Шальва» были вооружены, если прибегнуть к современной терминологии, огнестрельным оружием. Это, по всей вероятности, было нечто вроде новейших боевых ракет, что, на мой взгляд, со всей очевидностью следует из некоторых позднейших стихов, которые подробно рассматриваются в моей книге. При этом никоим образом не следует исключать возможность, более того, это даже весьма вероятно, что кольцо осаждающих подвергало город интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу.